Расширяем роли. Смежные активности. Факультативы. Тот, кто знает свою область лучше других, бесспорно великий мастер. Кто сможет обойти гуру? Лишь тот, кто знает не только её. Сейчас в университетах организуется множество различных факультативов, дополнительных курсов, начиная от разработки своих сайтов и изучения человеческих языков, заканчивая секциями по театральному мастерству и репетициями команды КВН. Внимательно присмотритесь к ним, тем, что ближе всего связаны с вашей будущей профессией, и обязательно сходите. Зачем мне эта суета вокруг? Безусловно, если вы катастрофически не справляетесь с основной программой, и ваши мечты стать вторым Дэном Абрамовым рушатся на глазах, отложите смежные активности. Однако при малейшей возможности не упускайте сей замечательный шанс догнать и сфотографировать сразу трёх зайцев. Новые знания, перспективные знакомства и осознание своих пристрастий. В любом случае, даже если заход окажется неуспешным, вы узнаете что-то отличное от нуля. Новые знания в этот период как кирпичи фундамента. Чем шире он будет за счёт положенного рядом кусочка смежных с университетской программой знаний, тем выше башню вы сможете построить. Придут те, кто похож на вас. Но они другие. И своей разницей, поразившими их фильмами, поворотными книгами, живыми увлечениями, способны заразить вас. Так же, как и вы способны обогатить историю людей, в чём-то схожих с вами и обладающих теми же интересами, а значит, более склонными поверить, попробовать и принять ранее неведомые знания и хобби. Павел Дуров, Ричард Брэнсон и сотни других примеров успеха начались из дополнительных студенческих активностей в кругу счастливо повстречавшихся им единомышленников. Мы не общались бы во ВКонтакте, если бы Дуров не писал на досуге интернет-проекты для вузовской жизни, библиотеки рефератов и форум университета. А главное, если бы один из учившихся в США друзей не познакомил бы его с Facebook, вдохновив на использование для студенческого форума реальных имён. Мир не обрёл бы прогрессивную авиакомпанию и истории дерзких перелётов на воздушном шаре, если бы Брэнсон не жаждал реализовать себя в бизнесе вместе со своими приятелями. Разведение и продажа попугаев, неудача с выращиванием рождественских ёлок, привели его в конце концов к выпуску успешного студенческого журнала «Стюдент», давшему старт множеству проектов мирового уровня. Помноженные на возраст и горящие глаза, даже самые дерзкие начинания взлетали до невиданных узким специалистам высот. Совместные написание университетского сайта для общения и знакомств или выпуск журнала способны навсегда переломить вашу жизнь и наполнить её страстью и делом, о котором многим приходится мечтать всю оставшуюся карьеру. Дружба, рождённая в этот период и в таких условиях общих дел и интересов, становится одной из самых крепких впоследствии. Кроме того, многие люди, склонные к смежным активностям, добиваются хороших карьерных успехов заводят свой бизнес и создают полезный круг знакомств, впоследствии близкий для вас или желанный вами. Как знать, быть может, встреченный однажды старой знакомый поможет вам найти работу мечты или сориентирует в нужной отрасли. Или же вы без каких-либо затрат сможете вытащить человека из сложной жизненной ситуации и обрести верного коллегу, товарища или партнёра. Здесь, на этапе ухода от выстроенного за вас и испускаемого сверху шаблонного расписания, школьной программы, университетских пар, вы можете почувствовать, что интересно именно вам. К сожалению или счастью, раньше многих из наших родителей распределяли на рабочие места по окончании учёбы в ВУЗе. Им не нужно было сильно заботиться о выборе, размышлять, в чём их призвание. Сейчас же умение находить дело себе по душе, видеть компании, в которых вы готовы работать, понимать свои сильные стороны и знать, что вам точно не станет интересно, жизненно важно для чувства гармонии и комфорта в будущем. Чем раньше вы научитесь отделять желанные и успешные для вас занятия от навевающих скуку, тем целенаправленнее, последовательнее и счастливее будет ваша карьера. Да и не только она. Так, в моём ВУЗе в рамках одной из таких факультативных активностей командой энтузиастов под кураторством преподавательского состава была разработана система документооборота оборота. Впоследствии, насколько мне известно, она применялась не только в ВУЗе, но и даже продвигалась за его пределами. Участники получили опыт реальной работы, коммуникаций, понимания функционирования подобных систем под капотом и конкурентное преимущество при дальнейшем трудоустройстве. Руководитель же группы продолжил создание интересных прикладных продуктов, например, в области геосервисов, позволяющих любым образом помечать нужные районы, скажем, с целью информирования госорганов о сломанной здесь скамейке. Имея на момент этой новости пятилетний опыт работы в не самой скучной компании, я не удержалась, чтобы про себя не позавидовать студентам, причастным к разработке в такой любопытной предметной области. Мне же во время обучения довелось поучаствовать в увлекательнейшем факультативе, ни названия, ни цели которого я не в силах вспомнить, однако благодаря которому я стала счастливым обладателем свидетельства о государственной регистрации в реестре собственной программы вм «А почему бы нет?» — сказал на очередном занятии предводитель нашего факультатива и отправил нас готовить документы. Недолго думая, я выбрала одну из своих курсовых по компьютерной графике. Она представляла собой 3D-модель университетской столовой, бродилку по помещению с обработкой столкновений с препятствиями, несколькими режимами рендеринга и натянутыми текстурами из реальных фотографий. Последние добросовестно делались в полевых условиях на кнопочный цифровой фотоаппарат. Да-да, телефоны студента тогда ещё не отличались наличием камер с приличными мегапикселями. Спустя месяц после трепетного заполнения необходимых бумажек пришло свидетельство о попадании моей программы в единый реестр Роспатента. Зачем оно мне? Не знаю, но эта активность запомнилась мне на всю оставшуюся жизнь и служит и по сей день источником хорошего настроения. А ещё она весьма ярко смотрелась в моих заявлениях на губернаторскую стипендию и помогала в составлении иных списков подобных формальных достижений. Так что если решите набросать геймплей с выскакивающими из-за столов общепита монстрами, проверьте, не нарушаете ли вы мою частную собственность. А иначе лишняя сумма на путешествие мне никогда не помешает. Публикации. Фотографии с людьми, изображающими триггеры, записи яйца надо мыть на полях лекций. У многих были преподаватели легенды, у единиц настолько уникальные. Профессору-герою посвящена, пожалуй, самая экстравагантная по содержанию страница на одном из юмористических вики-порталов о городе Орле. И несмотря на всю нетрадиционность представленного контента, она в исключительной мере соответствует реальности. На одном из занятий мы выстраивались в живую цепочку, изображая своей персоной конечный автомат, на другом поднимали руки как триггеры и играли роли входных сигналов. Студентам полагалось вставать при каждом ответе, и привилегию садиться обратно получали лишь авторы верной мысли. При том, что оценка верности выбиралась весьма субъективно, неудивительно, что половина группы проводила пары исключительно стоя. Затем к лекциям прибавилась внешняя девочка, студентка старших курсов, которой было поручено записывать и конспектировать всё происходящее. Девочку было искренне жаль, но, кажется, согласие было её личным выбором. Набор выражений на грани дозволенного, диктуемый под обязательную запись в графе жизненных советов, содержал вышеописанные фразы про яйца и мудрости вроде «Что такое любовь?» «Любовь — это забота и страсть». Ряд не самых полезных терминов требовался к регулярному повторению на каждом занятии. В результате мы мало что поняли про конечные автоматы, но определение «парадигма» Это свод обязательных представлений прочно осело в памяти на всю оставшуюся жизнь. Методика преподавания и особенности личной жизни вышеупомянутого профессора заслуживают отдельной ревизии. Будучи человеком предпенсионного возраста, он был одинок. Переехал из другого города и жил в студенческом общежитии. Всегда гладко выбритый, в брюках и пиджаке он не выглядел замкнутым. Тем более диссонансным казалось его текущее гостевое положение, а комментарии о последнем внебрачном ребёнке добавляли темноты и загадочности его прошлому. Но важно то, что, несмотря на множество нетрадиционных и местами сомнительных действий, герой нашей истории яро вербовал всех в написание научных статей. Под мотивами автоматов и осознания пользы движения вперёд мы соглашались. Любой, даже самый комичный наставник, может привнести в нашу жизнь бесценный опыт, Помните об этом и держите нос по ветру. Сейчас написание статей на популярных ресурсах вроде Хабра или Медиума является котируемой работодателями и сообществом активностью. Контент, как правило, требует хотя бы минимального опыта и актуальности, выдать которые на первом курсе могут немногие. Научные статьи в вузовских журналах – хороший шанс попробовать себя в роли айтишного писателя, не имея практического опыта. А ещё понять, близко и интересно ли вам следовать именно научной, формализованной, серьёзной структуре и, в частности, оставаться впоследствии в преподавательской или аспирантской деятельности. Лично мне процесс согласования публикации в журнале твёрдо доказал, что я желаю держаться на максимально возможном расстоянии от подобных занятий. Бюрократичность происходящего и бессмысленность материала раз и навсегда похоронили мысль продолжить одну из семейных династий, остаться преподавателем в вузе, писать докторскую и строчить лишённые всякого смысла работы на регулярной основе. С тех пор у меня сложилось глубокое отторжение от научной деятельности вузов среднего звена. Она показалась мне чересчур наигранной, фальшивой и далёкой от современной реальности. Впрочем, один из журналов с моей единственной в итоге увидевшей свет статьёй до сих пор хранится на домашней полке. Что ж, по крайней мере, это приятно. Работа над материалами статей способна помочь вам подтянуть навыки общения с людьми другого возраста, сильно не похожими на привычные круги, добавить опыт согласования спорных моментов и отстаивания своей позиции. Каким бы ни был ваш опыт, обязательно пропустите через себя роли спикера и автора. Спортивное программирование Азарт – главный драйвер успеха. Мне повезло учиться в ВУЗе. взращивавшим участников и призёров чемпионатов мира по программированию. В университете была организована команда по подготовке, курируемая целеустремлённым и сведущим наставником Участники регулярно после, а не редко и вместо занятий, собирались в небольшом кабинете и часами просиживали за решением олимпиадных задач со специализированных контест-сайтов или же предыдущих соревнований разного уровня. Традиционные языки написания на тот момент — «Си» или «Паскаль», Знание английского языка выше среднего уровня сверстников, необходимое для понимания всех оттенков постановки задачи на международных турнирах, логика, смекалка, внимательность, скорость набора и алгоритмы, алгоритмы, алгоритмы. Если первые задачи подобных соревнований способен решить сообразительный студент без специальной подготовки, то последние и самые ключевые по баллам Невозможно выполнить без знания всех базовых алгоритмов обхода деревьев, сортировок, их модификаций под конкретный оттенок задачи, а также умение комбинировать и дорабатывать их, либо же редкой гениальности, если участник никогда ни о чём подобном не слышал. Обо всём вышеописанном процессе я не имела ни малейшего понятия, когда, увидев объявление о вузовской олимпиаде по программированию, решила проверить свои силы с наивностью закоренелой отличницы и поучаствовать в ней. Совершенно не помню задач внутривузовского этапа и самого процесса, кроме неимоверного азарта, интереса и своего то ли пятого, то ли седьмого, то ли около того места, что среди пришедшего количества участников не самого малого, на первый взгляд, выглядело неплохо. После неожиданного успешного выступления руководитель команды по программированию предложил мне позаниматься в их группе. Именно тогда я узнала подробнее о вышеописанном процессе тренировок и источниках, получила ссылки на ресурсы для практики, набор задачек для новичков и отправилась готовиться к межвузовской олимпиаде. Первые несколько вечеров я с упоением писала код для базовых задачек тренировочных ресурсов. Отправка решений, их прогон системой оценки и падение или прохождение были сродни увлекательному геймерскому квесту. Однако более сложные задачи, где явно чувствовалась потребность в эффективном обходе графа или сортировки, навевали на меня уныние. Погружаться во все дебри кнута не казалось мне стоящим занятием. На наступившей межвузовской олимпиаде я справилась с несколькими базовыми заданиями, но ключевые алгоритмические издала без боя. Я до сих пор с улыбкой вспоминаю одну задачку, звучавшую примерно так. «У сороконожки сорок ножек». Если сороконожка делает шаг правой ножкой, то она наступает себе на одну ножку, если левой — на две ножки. Далее, кажется, шли еще некоторые дополнительные условия. Сколько ножек останется у сороконожки, если она начнет ходьбу с левой ножки? И прилагалось, как водится, описание формата входных и выходных данных программы для прохождения тестов. Суть решения данной задачи сводилась к набору единственной строчки кода, посылавшей в поток вывода цифру. Нет, не 42, 40. Итоговым местом той Олимпиады похвастаться весьма сложно. Немного успокаивало наличие в конкурентах тех самых участников и финалистов международных Олимпиад, щёлкающих последние задания с профессиональным мастерством. Однако я была рада появившейся определённости в своём нежелании серьёзно углубляться в спортивное программирование, прорешивать часами, как мне казалось, узкоприменимые задачи и становиться виртуозом оптимизации алгоритмов. И ещё немного тому, что сороконожка оказалась не по силам многим участникам, в том числе занявшим позиции в топе. Важнее всего, что я не почувствовала энтузиазма и интереса, достаточных для достижения успеха. «А где вы видели чемпиона?» страстно нежелавшего им стать, будучи никому неизвестным. Таких не существует в спорте. Без стартового рвения и инерции вам будет вдвойне трудно бороться с нарастающей сложностью позже. Честно оцените, готовы ли вы и способны ли углубляться в данную область на долгую перспективу. Тогда же для меня неожиданно появилась возможность попробовать себя в реальной работе. Научной библиотеке вуза требовались айтишники. Совмещать учёбу, частичную занятость и добиваться серьёзных результатов в спортивном программировании было довольно сложно. Справедливость этих соображений впоследствии подтвердил тот факт, что участники команды и мировых чемпионатов фактически перестали появляться на занятиях. Здесь всё или ничего. Свой почти параллельный мир. Если у вас есть такая возможность, попробуйте. «Спортивное программирование для меня» Отрасль на 90% оторванная от жизни, учёбы и работы среднестатистического программиста. Единицы достигают успеха, но зато оказываются и востребованы на уникальных серьёзных позициях в крупных компаниях. Сейчас такие люди, участники и победители Олимпиад – основа штата ключевых продуктов IT-отрасли, связанных с бигдейта и машинным обучением. Все алгоритмически зависимые области, поисковые системы, оптимизации, рекомендации и задачи распознавания в мировом сообществе так или иначе двигаются людьми на ты обращающимися с каноническими алгоритмами и умеющими их модифицировать. Они те, кто стоит во главе прогресса и кого с жаждой расхватывают Яндекс, Google и все главные игроки планеты. Каждый выбирает, что ему ближе, стать ключевой фигурой в технической части передовых и поворотных продуктов, Само собой, притрезвая оценки возможностей и наличия способностей. Или же качественно решать массовые бизнес-продуктовые задачи, облегчая жизнь людей и радуя пользователей удобными интерфейсами и автоматизацией их потребностей. Однако, даже если вы относите себя ко второй категории, опыт спортивного программирования почти гарантированно пригодится вам на собеседованиях. Особенно в масштабных и известных корпорациях. На удивление, вас будут просить набросать программу, сортирующую все числа кратные трем, инвертировать строку или применить алгоритм обхода бинарного дерева и поиска в ширину. Тенденция такова, что сейчас, но, надеюсь, пока ещё, ни в одной крупной компании вас не спросят о лучшем способе внедрения новой фичи в продукт в качестве ваших тестов, актуальности применяемых методов и не оценят адекватность выбираемых бизнес-решений, ответственность и инициативу. Хороши ли вы, как специалист, будут с 90-процентной вероятностью судить по наброску кусочка алгоритмического кода? А значит, набитая в спортивном программировании рука и осознавший его в своё время мозг могут стать вашим пропуском в желанные вакансии. Пусть и потом вам почти наверняка не придётся столкнуться с реализацией очередного оптимального поиска. Наркотик многих – спорт, скрещенный с интеллектом, опасная и чарующая смесь. Не бросайтесь в омут с головой, если не уверены, что это ваше. Да учитесь, обретите базовый запас знаний, опыт подработок. Обеспечьте себе тыл традиционной программистской деятельности. Научитесь общаться с коллективом, называть переменные длиннее ABCD и писать долгоживущий, поддерживаемый и расширяемый код. А если вы тот самый талант спортивного победителя, я искренне восторгаюсь вами и, признаюсь, немного завидую. А ещё рада, если вы находите в моих изложениях для себя что-то небесполезное в иных сферах. Играйте по правилам, но с опытом всегда подвергайте их проверке. Это значит, учитесь прилежно, будьте ответственны и впитывайте всё, что может дать вам образование. Но если вы нашли в себе талант олимпиадника или здраво видите, что участие в факультативе либо иной смежной активности — принесёт вам больше пользы для последующей карьеры, здоровья или финансовой независимости, позвольте себе стать нарушителем. Стоя на дороге вузовского образования, посматривайте на другие тропинки. Окажитесь послушным учеником на первых курсах, начальных этапах овладевания профессией, но помните, система не успевает за изменениями. На старших курсах станьте ответственны за прокладывание вашего собственного пути. Пропустите ненужное занятие ради собеседования. Двигайтесь в сторону реальной работы. Параллельные миры. Вначале вы не погружены в разработку с головой, не снабжены осознанием необходимости огромного багажа для успеха в любом деле. И с равной верой в свои силы новичка примеряете на себя немало других занятий в окружающем мире. С опытом смежные отрасли могут начать казаться вам чем-то далёким, несвойственным привычному кругу. Не закрывайтесь от них, отдаваясь всецело IT, но грамотно распоряжайтесь на пользу своему профессионализму. Я избегала КВН, студенческой политики, деятельности профоргов и прочей побочной непрофильной активности. Модные сейчас софт-скиллз, хотя и могут косвенно прокачаться в подобных занятиях и быть полезны, скажем, для последующих публичных выступлений, организации команды и руководства отделом, Но, увы, ценно лишь в качестве дополнения к основной деятельности и качеством грамотного разработчика. Всегда держите этот баланс. Сначала ядро, лишь затем наслоение оболочек, делающих вас неуязвимее остальных. Мне довелось учиться на факультете с целой группой активных, артистичных и творчески талантливых ребят. Многие из них составляли одну из лучших КВН-команд вузов. Однажды я побывала на тренировке, весёлая, раскованная атмосфера. Нет и доли той неуверенности, что привыкаешь видеть в этих же студентах на сдаче экзаменов или лабораторных, все главные и бойкие типажи команды находились далеко от успехов в учёбе. Мне, скучной отличнице, всегда было некомфортно находиться в непривычной среде. Но в такие моменты стоит держать в голове, понять для себя, примерить и почувствовать новое, критически важно в студенческие годы формирование вашей личности. Многие из тех ребят на протяжении нескольких лет продолжали показывать блестящие результаты в клубе «Весёлых и находчивых», доходили до игр уровня Маслякова-младшего и честно засветились на Первом канале. Сам губернатор нашей области отмечал успехи последующего поколения университетской команды, также добившейся завидных результатов и дошедшей до полуфинала высшей лиги КВН. Всегда отрадно видеть людей, нашедших себя и преуспевших в чём-либо. Один из причастных к соревнованиям клуба впоследствии неплохо продвинулся в творческих и медийных начинаниях, записывал свои подкасты, сотрудничал с передовой IT-компанией нашего города и участвовал в организации интернет-вещания радиостанции. И, надо признать, выглядел весьма органично во всех смежных сферах. Но, насколько мне известно, никто из группы тех студенческих КВНщиков и активистов не преуспел в исходной цели — не стал котируемым IT-специалистом и не построил карьеры в серьёзных компаниях. Старайтесь не углубляться в сторонние активности, если точно не обнаружите в себе актёрский талант и не решите посвятить этому свою жизнь. В противном случае, быть может, уместнее оставить обучение программированию и сосредоточиться на том, чтобы быть мастером хотя бы в одном деле, скажем, уйти в театральный вуз. Если вы не чувствуете в себе силы совмещать игры в кружках с учёбой, верно расставьте приоритеты. В то же время не стоит ни в коем случае думать, что вам нужно запереться дома и день и ночь писать программы. Помните о балансе и святом Граале, вашей успешной разносторонности. Той, что сделает вас уникальным гибридом знаний в разных областях и, как следствие, незаменимым IT-специалистом. Так со мной учился, а затем и работал один довольно сообразительный и ответственный разработчик. Ранее он занимался в художке, не забросил рисование и в студенческие годы, продолжил углубляться в дизайн. Деятельность не шла в ущерб основному образованию, и успешные результаты присутствовали на обоих фронтах. В те годы, когда веб-дизайнеров не готовили профессионально, а спрос на рынке был велик, он стал востребованным специалистом в лучшей IT-фирме нашего города. Последующее постоянное совершенствование, включённая голова, дотошность и сообразительность, а также саморазвитие и бег в ногу с изменениями мира веб-дизайна позволили ему в скором времени переехать в столицу и устроиться на работу в крупнейшую IT-компанию с мировой известностью, добившись немалых успехов и в ней. Сейчас, когда на горизонте явно просматриваются голосовые интерфейсы, домашние роботы — Биоинженерные технологии и сотни тысяч иных сфер жизни, комбинируемых с достижениями IT, вы можете с лёгкостью стать ключевым двигателем нового направления. Как минимум ценным специалистом, а может, тем, кто изменит мышление людей и нашу повседневную жизнь. Бизнес-стратегии «Силиконовой долины, приобретшие важность пусть и микро, уникальности и первопроходство, одержали немало побед. Основатель PayPal Питер Тиль в своей книге от нуля к единице Доказывает успешность свежих идей на стыке дисциплин. Важно построить то новое, чего нет у других. Путь же от единицы ко многим останется для вас приятной бонусной прогулкой напоследок. Сложность востребованных смежных сфер автоматизации повышается по мере прогресса в IT и остальных сферах жизни. Если раньше ценились знатоки основ бухгалтерского учёта, бывшие отнюдь не редким видом, чтобы создать теперь уже незаменимые продукты вроде 1С, то сейчас все низкорастущие персики уже собраны. Знания медицины, биологии, органической химии или физики — вот что нужно для эффективных моделей нейросетей, их обучения, разработки лекарств от рака, создания биопротезов. Безусловно, имеющаяся диверсификация, скажем, химики налево, айтишники направо, позволяет сейчас выживать и двигаться отраслям. Но серьёзных прорывов не может быть, пока вы как разработчик не заговорите на одном языке с физиком или биологом, не пропустите через себя предметную область. Выбирайте нужные параллельные миры и стремитесь нарушить школьную аксиому. Заставьте их пересечься. Советы в конце подраздела. Играйте по правилам в начале Не бойтесь нарушать в конце. Не ешьте одно блюдо. Здоров тот, кто пробовал разное. Подумайте, какой еще параллельный мир вы способны захватить.